О, Господи! Они сейчас бы гуляли по набережной портового города, Между ними ковылял бы сынишка. И никаких тебе революций, социализма, лагерей, сук и воров. Такие женщины творят мир. Властный требовательный стук в дверь заставил его поторопиться к койке. Герояновна ворвалась в помещение, на ходу надевая белый халат с голубой окантовкой по линии карманов. Она подняла успевшую намокнуть простыню над отчаевым, процедила сквозь зубы. — Сволочи! — Суки! — поправил начальника медицинской службы без ноги. «Молчать — Молчать! — закричала Гера Яновна. — Донского! Завтра же выписать это дерьмо! Больного на стол, хотя... Она прикусила нижнюю губу, что-то про себя соображая, но все-таки упрямо мотнула головой. «На стол! Что вы стоите, Зак? Шевелитесь!» Ачаева погрузили на носилки. Он уже не стонал, лишь грудь иногда высоко вздымалась, и из нее вырывался свистящий выдох. «В собственной зоне режут! Пришлые!» «Когда ж такое было!» — ворчал одноногий. «Смельчали воры!» Часа через полтора сильнейший удар в дверь оборвал разговоры. Упоров, вынул из-под подушки скальпель, спрятал в рукаве. Удары начали повторяться с нарастающей скоростью. Грек не выдержал, закричал. «Что они там, взбесились?» Из операционной вышла сестра, подошла к двери и, убрав с лица повязку, спросила, кто там. — Свои, по поручению подполковника Скотского, открывай. — Все на операции, я не имею права. — Открывай, стерва, высадим дверь. Знакомые слова и интонация заставили упорого сжаться под одеялом. Деревянный засов заскрипел под тяжестью навалившихся тел. Дверь начала со скрипом рушиться. «Заключенный от Донского, откройте!» Герояна вна стояла в забрызганном кровью халате, опустив в карман ладонь в резиновой перчатке. При этом вид у нее был очень негостеприимный, чтобы не сказать взбешенный. Широкий засов с натугой отошел в сторону. Удар ногой распахнул двери, и из темноты, стоящей за порогом ночи, возник человек в бешмете. Он внимательно глядел все углы, подчеркнуто не замечая стоящих перед ним женщин, высморкался и произнес гортанным басом «Входи, хозяин, тебя ждут». «Пришли за твоими руками!» Упоров сжал рукоятку скальпеля, отвлекаясь от возникшей в животе боли. «Тебе боль может и не понадобиться. Ты обязан стать ее хозяином. Так нужно!» Но возводимая им преграда воли была хрупкой. Боль не утихала. Потом качнулся мир, весь, целиком. Включая время. Вначале было впечатление. Тают предметы, расплываются, как рисованные непрочной гуашью под дождем. И уже затем более странное пугающее ощущение. Вадим понимал, он не мог их видеть, но удивительно просто перенес обострившееся внутреннее зрение перед которым разыгрывался театр теней, как первое действие. Следом совершенно безумный спектакль — создание людей из ничего. Ведь только что были тени. Бледный, почти невидимый мастер ткал колеблющуюся плоть так ловко, словно создавал что-то ужасно привычное. Подобным образом рисуются дети — стремящиеся передать внезапно возникший в их вольном создании образ побыстрей, чтобы он не сбежал из шаловоливой памяти. Все они, стоящие у входа, скорее напоминали красноватой одинаковостью революционных солдат, нежели заключенных, с расширенными полномочиями добровольных воспитателей, яростных искоренителей порока. На первый взгляд это выглядело несколько нелепо, театрально, странно. Хотя зависший в метре от грязного пола топор с темными пятнами крови народного артиста СССР Ачаева на тусклом лезвии не казался чудом или чудачеством, у него была своя роль. Топор должен упасть на твои руки, чтобы их отсечь от остального тебя. Искорка внимания предполагаемой жертвы задержалась на холодном лезвии, соскользнула с него, и упоров снова увидел тех, кто занесет топор. Они еще не излучали страха, не задыхались ненавистью, как представлял он себе но были, несомненно, послушны, и это стало поводом для беспокойства. Впрочем, настоящая опасность возникла в момент, когда тот самый темно-бордовый тип, точно губка, вобравший в свой резкий силуэт угрожающие цвета, проскользнул между послушными гостями с лукавым смешком в настороженных глазах. Однажды он уже мелькал перед глазами на воровской сходке. Такой же ускользающий знакомый носитель непостижимых разумов целей. С реальностью сумрака. Сумрак же нельзя поверить. Это состояние. Состояние греха имело цвет и форму, стлавшуюся по живым предметам. Оно объявило себя, возможно, для, для того, чтобы ты ничему не удивлялся в будущем. А будущее — твое, смерть. Смотри. Темно-бордовый призрак четко наложился на силуэт одного из закрученных с расширенными полномочиями добровольных воспитателей. Вошел в него, будто они никогда не расставались. И весь фокус состоит в несовершенстве твоего зрения. Ты просто увлекся не той видимостью, не то и получил. Правда, секундой позже они снова разошлись, на мгновение стали сами по себе. Но это никак не говорило о несродности особ, скорее о бесовской шутке, после которой все вошло в прежние границы. Цельный, радостный салавар — стоит перед начальником медицинской службы с лучистой непогрешимостью в обожающих жизнь глазах неужели она ничего не видела такие вызывающие краски и лукавенка в глазах не имеющих цвета все осталось незамеченным а слова такие легкие пляшущие сильные слова сильного человека Необходимо поговорить с симулянтом, который напрасно занимает койку. Большой преступник, безнадежный для общества человек. Приказываю вам убраться. За долгой паузой последовал тяжелый вздох. Возражать не имею права. Но от одного, нет, от двух негодяев мы вас освободим. «Вон! У меня больной на операционном столе!» Неясный шум за дверью кладовой насторожил Зоху. Голос Герьяновны уже звенел, и телохранитель задержался. «Вы, жалкий подонок, изрубили топором человека, мизинца которого не стоит вся ваша свора! Убирайтесь!» Наступившая тишина многое объяснила Упорову. Он поднялся, еще раз подумал, как умрет. Он очень хотел, чтобы все произошло быстро, и слезы заключенной Донсковы проводили его в общаковую могилу. «Хватит слов, животные!» Упоров шагнул из коридора, увидел их, стоящих полукольцом, вокруг начальника медицинской службы, натиснивших в угол доктора Зака и сестру. «Видите?» — Салавар сиял. «Гражданин сам готов встать на путь исправления?» «Вернитесь в палату, заключенный Упоров!» Оттолкнув Салаварова, Дира Яновна выхватила из кармана халата Браунинг. «Мда...» Он забавно выпятил губу. «Думаете, их это остановит?» Объявившийся на пороге кладовки в цветастой ситцевой рубахе, Федор Опенкин располагал несколькими мгновениями. И все они, вор это знал, были последними мгновениями его земной жизни. Рука успела описать резкую дугу, всегда готовый к неожиданностям Зоха, Не сумел преградить путь брошенному ножу. Возможно, нож бросила сама судьба. Она не промахнется. Точно поймавший крапиву ребенок, плаксиво ойкнул салавар. Здоровый румянец потек с доброго крестьянского лица, меняющая его синюшную бледность, подчеркнула яркость, еще хранящих светлую улыбку губ. «Хозяин!» прошептал Зоха.